Седьмое. Дверь. Нафи. «Итак, — сказал Теймор парцел разглядывая свою правую руку, — я снова стал самим собой. Или, наоборот, перестал быть собой. Право слово это странное место, плохо действует на мои мыслительные способности. А ты ими когда-нибудь обладал, — язвительно поинтересовался золотой дьюз, — Вновь превратившись в мерцающее облако, он повис над левым плечом грешника. «За годы, проведенные в роли твоего внутреннего голоса, я удостоверился. Твоя голова пуста, как выеденная древоточцами старая коряга». «О, какие красивые слова!» «Что делать?» — Тон Дьюса сделался философским. «Признай, что растерян. Признай, что задачка тебе не по зубам. Помолчи. Ты мешаешь мне думать». Золотое облако рассмеялось. «Я мешаю тебе не думать, а предаваться раздумьям. Это не всегда одно и то же». Фиория с трудом отвлеклась от их разговора и огляделась вокруг. На этот раз она очнулась не в своей постели, а на крыше лавки Кьярона, где уже находились Теймор и его дьюс Иногда в Нави случались и более странные вещи, но сейчас девушка поняла подоплеку произошедшего. Ее, похоже, тянуло к грешнику все сильнее и сильнее. Перед ее внутренним зрением вихрем пронеслись все события минувшего дня. Рядом с тобой все становится другим. Почему, Теймар? Я никогда раньше не замечала, что мир такой яркий. Как жаль, что ты не различаешь цветов. Или это еще одна полуправда, полу-ложь? Я совсем запуталась. Фиори, ответь мне на один вопрос. А? Она испуганно вздрогнула, услышав его голос. «Я слушаю. Если в Нави все меняется, почему ты остаешься прежней?» Она машинально оглядела себя. Вчерашнее платье с бабочками сменилось черным шелковым одеянием, состоявшим из широких штанов и блузы с длинными рукавами. Нечто похожее носили жители летающих городов. Только не женщины, а мужчины. Единственным цветным пятном в ее одежде был глаз на серебряной цепи. Чудовищное украшение, как обычно, оказалось неснимаемым. Она наряжает меня, словно куклу. — Почему ты такая же, как днем? — вновь спросил грешник. — Я... — Она не знает, что сказать, — подытожил Дьюз. — Это странно, да? — Странно, — согласился Теймор, продолжая задумчиво смотреть на Фиори если предположить, что Навь как бы выворачивает человеческую сущность наизнанку, выставляя на всеобщее обозрение тайной мечты или навязчивые идеи то получается, что у тебя нет ни тех, ни других. Да. Но это как раз меня очень беспокоит. Ты не похож на человека, у которого нет мечты. Девушка тяжело вздохнула. Ну, у меня ее на самом деле нет. Просто так вышло. И какой-нибудь «Тайны тоже?» «Да», — она отвернулась, — «а как, по-твоему, должен выглядеть человек без мечты и без тайны?» Дьюс издал какой-то странный звук, но, вопреки обыкновению, не встрял в разговор. Теймор, немного помолчав, сказал в полголоса, «Такое создание может обитать либо в раю, где все мечты уже исполнены, либо в аду, где царит хаос, и секретов с тайнами не существует по определению». Впрочем, я совсем запутался. Что мы будем делать сегодня? Что пожелаешь? Она пожала плечами. Ты, кажется, хотел увидеть дворец черной хозяйки вблизи. Туда ведут и другие дороги. Не только бульвар Щеголей. Есть и самый короткий путь, но он вряд ли придется тебе по нраву. И каков же он? Разозлить хозяйку, — ответила Феори, усмехнувшись. Тогда окажешься во дворце в мгновение ока. Хм... «Ведь это очень удобно». Грешник ненадолго призадумался. «Но сейчас, пожалуй, рановато. Давай-ка сегодня просто погуляем неподалеку от спящего медведя, а?» И он махнул рукой, словно указывая направление. «Если ты собираешься идти по западной торговой улице, то с той стороны граница между нами и остальным миром пролегает почти у порога последнего дома, и до горы мы не дойдем». «Вот именно на нее я и хочу посмотреть», — сказал Теймор так уверенно, что Феори не отважилась возразить, хотя на самом деле она в равной степени не желала приближаться ни к спящему, ни к черной хозяйке. «И снова мы идем бодрым шагом туда, где нам начистят физиономии», — послышалось бормотание Дьюса. «Но мне-то как раз все равно. Пусть сначала поймают». Они пробрались сквозь небольшое окно. Фьори невольно вспомнила, что в последний раз проделывала этот фокус лет семь назад, если не больше, и оказались на чердаке. Наивук Яран наведывался сюда очень редко, и поэтому все вокруг покрывал густой слой пыли. В Нави дело обстояло гораздо интереснее. Пол, деревянные ящики и несколько сундуков с каким-то хламом поросли высокой травой темно-серого цвета, среди тонких стеблей которой то и дело попадались цветы пушистые черные шарики. «Что это?» — вдруг спросил грешник там, в углу. Ферри проследила за его взглядом, заинтересовавшим Теймера предметом оказалось старое зеркало, прислоненное к стене и накрытое дырявой простыней, которую она одно время использовала вместо полотенца, и основательно испачкала в краске. В Нави и зеркало, и простыня выглядели точно так же, как и наяву, за одним исключением — они светились». «Зеркало», — сказала она. Киарен перенес его сюда после смерти жены. «То есть двадцать пять лет назад, задолго до моего появления в этом доме». «А что такое?» Грешник не ответил, но двинулся вперед, осторожно и очень медленно, словно кот, охотящийся на какую-нибудь беззаботную птичку. Феория Хмурис наблюдала за ним и пыталась угадать, что сейчас произойдет». Ни одной из ее догадок не суждено было сбыться, потому что Теймор, подкравшись к зеркалу, даже не стал к нему прикасаться. «Просто показалось», — произнес он через некоторое время. Девушка перевела дух, и в этот миг трава зашуршала, будто сквозь нее что-то ползло. «Забыл». Голос Теймора прозвучал чуть виновато. «Ты не боишься змей?» «Нет», — ответила Фиори, и это была почти правда. В «Нави» бояться следовало совсем других существ». Грешник сделал шаг и, наклонившись, пошарил рукой в густых зарослях пыли. Когда он выпрямился, девушка и впрямь увидела двух небольших змей, свисающих с его запястья. Их глаза рубиного светились в полумраке, а шкурки пестрели чуть ли не всеми цветами радуги. Замысловатый узор показался Фиоре знакомым. — Они не настоящие, — сказал Теймор. — Это дьюсы. Ты должна была их заметить вчера на моих руках. — Зачем они тебе? Вместо грешника ответил золотой Дьюс. «Они нужны не ему, а мне, чтобы стать сильнее». «Еще сильнее, чем сейчас?» — удивилась девушка. Дьюс рассмеялся, а змейки зашипели в унисон, словно поняли, о чем идет речь. Ферри почему-то смутилась. «Совершенно недостижимо», — тихо проговорил Теймор. «Ты это знаешь не хуже нас». «Ладно, теперь все в сборе, хотя здесь, наверное, от пестрых сестричек будет мало толку». «Возьмите меня с собой!» — вдруг раздался жалобный голос. «Пожалуйста!» Над люком, на край которого опиралась приставная лестница, виднелась вихрастая голова Геретта. Лицо у мальчишки было умильное, в глазах светилось неподдельное благоговение. «Вот только тебя здесь не хватало!» — подумала девушка. Случившееся накануне мало что изменило в поведении Солы. Она перестала сквернословить и заговорила тише, но по-прежнему желала забрать сына домой. Кьярону пришлось ее уговаривать, и только сам книжник знал, что он пообещал дочери. «Ты должна проследить за ним и за Теймором», — сказал он Фиоре, когда та уже собиралась идти спать. «Чем дальше твой новый друг окажется от моего внука, тем лучше». Она могла бы с удивлением и легкой неприязнью ответить «Ты струсил, Кьярон». Еще она могла бы упрекнуть опекуна в непонятно откуда взявшейся подозрительности. Но сил хватало лишь на то, чтобы слушать и кивать. «Нет, Гарретт». «Об этом не может быть и речи. Ты останешься тут, потому что...» «Почему?» — рассерженного просил мальчишка. «Это только на его можно упасть и уснуть навсегда, а в Нави еще ни с кем такого не случалось. Ты никуда не идешь. Фиори противно. Не идешь, потому что так хочет Кьярон». Это была ошибка. Герет тотчас же, просветлев, парировал. «Но его тут нету. А утром он ничего не узнает. Фиори...» «Ну, пожалуйста!» «Его нет», — перебил Теймор, до сих пор молча наблюдавший за их перепалкой. «Куда же он подевался?» «Спасибо, малыш», — прошепела она с внезапной злостью, и Герет испуганно втянул голову в плечи. «Ну, он как бы есть, и как бы нет. Об этом знаем только я, Герет и Соло». «Ох!» Он очень просил никому не рассказывать о том, что происходит. «Мы сгораем от любопытства», — заявил Золотой Дьюс. «Я гарантирую, завтра Теймер будет нем как рыба». «Как бы есть, это как именно?» «Фиори, покажи нам все!» «Ну, пожалуйста!» Она вздохнула. «И что ж делать теперь?» «Обещание, данное Кьярону еще семь лет назад, сдержать невозможно. Силы оказались неравны. К тому же Теймер явно не прочь взять Герета с собой, а это означает, что она нарушит еще один запрет» над ним больше одним меньше они спустились на первый этаж геррет бежал впереди но на последней ступеньке лестницы вдруг споткнулся и отстал притворившись что болит нога трус шепнула фферорре проходя мимо и глаза у мальчишки сделались такие обиженные что она тотчас же пожалела о своей несдержанности по кухне плавали блуждающие огни лавандового цвета Сталкиваясь друг с другом, они отпрыгивали в разные стороны, будто мячики. Воздух казался каким-то слишком уж чистым и свежим. «Осторожно», — сказал Герет, потянув грешника за рукав. «Эти штуки жгутся, от них лучше держаться подальше». Теймар кивнул, хотя по лицу было видно, что он знает о летающих огнях куда больше малыша. «В прихожей было темно. Я дальше не пойду». — проговорила девушка, остановившись у двери, ведущей в саму лавку. Комнату, где Кьярен держал книги, предназначенные для продажи. «И тебе не советую. Достаточно просто заглянуть туда». Грешник молча отодвинул ее в сторону. Книг не было. Высоких шкафов, таких же, как в верхнем хранилище, не было. В комнате вообще ничего не было. Ни пола, ни потолка, ни окон — кроме густой серой паутины, простиравшейся куда некий взгляд. Фьори как-то раз осмелела и, протянув руку, дотронулась до нее. К пальцам тотчас же прилипли тонкие нити, от которых потом еле-еле удалось избавиться. Но это пустяк по сравнению с тем, что случилось дальше. Сначала они пальцы, потом вся кисть оказалась охвачена странной слабостью, как если бы паутина была ядовита, и эта слабость начала подниматься, к локтю, к плечу, к сердцу. Лишь днем, вспоминая о случившемся, девушка поняла, что чудом избежала жуткой участи. Промедлив всего мгновением, она могла присоединиться к Ярну, они бы вместе видели сны во сне. «Ты так хотел сюда попасть?» сказала она, глядя на Теймора, чье лицо сделалось совершенно белым. «Понял теперь, на что способна Навь?» Грешник не отвечал смотрел, не отрываясь на висящего в центре паутины Кьярона, на его половину. Книжник был разделен, разрезан надвое, и в лавке присутствовала лишь левая часть его тела, правую же съела клубящаяся тьма. Фьори лишь однажды хватило самообладания на то, чтобы взглянуть в лицо своему опекуну. Оно выглядело, умиротворенным и безмятежным, каким никогда не бывало наяву. «Я ничего такого не помню», — уверял Кьярон всякий раз, когда воспитанница отваживалась завести разговор о Нави. «Зато помню многое другое». Но о своих грезах он не рассказывал никому. «Это происходит каждую ночь?» — спросил Золотой Дьюз без тени прежнего шутовства. «Без изменений?» да Фьюри захлопнула дверь, едва не стукнув Теймера по носу. Без изменений. и вдруг стало не по себе. Злость на на за вчерашнюю трусость, на Герета за невообразимо сильное желание удрать из дома, на Теймера за упрямство и скрытность. Злости было слишком много. Волчонок, до сих пор мирно дремавший в своей клетке, проснулся. Она увидела без всякого зеркала, как шевельнулись его острые уши, как задрожала верхняя губа, обнажая зубы. Зверь поднялся. Звякнули цепи. Шаг, другой, далеко не уйти. Но ему и не надо. Он терпелив, он подождет. Фиори, он вырос, он стал сильнее. Фиори, что с тобой? Это Теймор, тебе плохо? — Ее волк, наверное, — Герет умница, все понял сразу. Ой — Ой-ой-ой, только не сейчас. Феория, ты слышишь меня? — Не сейчас, — повторила она слабым голосом и вновь обрела обычное зрение. Было странно обнаружить себя сидящей на полу, а еще увидеть встревоженные лица грешника и названного племянника. Злость уходила неохотно, не желая уступать место другим чувствам. «Я что, потеряла сознание?» «Выходит, в Нави и это возможно», — сказал золотой дьюс. Теймар кивнул. «Волк!» — уныло проговорил Герет. «Я его видел». «Не надо об этом», — попросила Феория, и тот же почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Надо», — произнес знакомый и ненавистный голос. «Ты знала, что за желание придется заплатить». «Я уже сполна заплатила, тварь!» Черная хозяйка рассмеялась в ответ, а потом Теймор взял фёре за плечи и легонько встряхнул что-то при этом говоря. Она видела, как шевелятся его губы, но не услышала ни слова. Ни слова. Он вдруг оказался близко. Его темные живые глаза несли свет, которого ей не хватало. Где-то во тьме зародилось нечто пострашнее волка, нечто и впрямь чудовищное. — А эта мысль мне нравится, — сказала черная хозяйка. — Ха, от тебя все-таки есть толк, моя дорогая. Они шли по пустынной улице, с каждым шагом приближаясь к границе, отделявшей Элам от остального мира. Барьер черной хозяйки был в равной степени непроницаемым как в Нави, так и наяву. Встретив в городе всего один закат, уже нельзя было вырваться на волю ни при каких условиях. Невидимая преграда ночью пружинила, отбрасывая тех, кто пытался ее преодолеть. А днем действовала более жестко. Причиняла боль, которая с каждым новым шагом становилась все сильнее. Ходили слухи, что многие частенько наведывались сюда. Боль им нравилась. Герет взялся показывать дорогу и теперь город ушел впереди, иногда оборачиваясь к Теймору, чтобы задать какой-нибудь заковыристый вопрос — Феория брела следом, погруженная в раздумье и лишь изредка прислушивалась к их разговору. Большинство вопросов малыша начинались со слов «А правда, что... А правда, что Ки-Алира летает выше всех остальных городов?» «Нет. Она парит выше многих, но только из-за своих огромных размеров. Если бы тамошний рулевой отпустил ее на обычную высоту, то ему пришлось бы постоянно следить, чтобы не сесть на вершину какой-нибудь большой горы вроде «Спящего медведя». Но некоторые маленькие острова летают еще выше, у самой облачной грани. Ты на таких бывал? — Ага. — Там нет ничего интересного. Холодно. Кругом туман, земли не видать. Да и народ на этих островах весьма нелюбезный. Суровый. Чуть что, сразу лезвием по горлу и за край встрял Дьюс. Пираты называют это последней улыбкой. — Воздушные пираты! Восторженно ахнул Герет, и его глаза загорелись. Грешник усмехнулся и выдал очередную полуправду-полулож. «Люди, у которых я побывал, называли себя охотниками на воздушных фойе. Видишь ли, духи, что обитают поблизости от земли, первосходно осведомлены о кристаллых ловушках, и их практически невозможно поймать. Другое дело — небо за облачной гранью. Там полным-полно диких фойе, которые знать не знают ничего об охоте и охотниках». «Вот так». А правда, что герцогу Алладоре больше тысячи лет отроду? Охота и охотники, — отрешенно подумала Фиори. Черная хозяйка здорово поохотилась и собрала коллекцию отменных чучел. Внимательный взгляд Золотого Дьюса остановился на ней. Почти сразу одна из пестрых сестричек, до сих пор мирно обвивавшая локоть от Теймора, развернула изящную треугольную голову и тоже уставилась на Фиори. Рубиновые глаза змейки мерцали, словно стремясь заворажить девушку, лишить ее последних остатков самообладания. — Ферри, скажи-ка, — вдруг проговорил Теймер, улучив момент, когда Герет призадумался над новым вопросом, — что происходит в Нави с Ансиль? — Я не знаю. — Правда? — Вы что ж ни разу не встречались? — Нет, — равнодушно проговорила она. Ансиль попросил не беспокоить ее по ночам, потому что, в общем-то, она не объясняла причин, но многие так делают, и я их понимаю. Хотя большинство дьюсов, убегают веселиться на площади, в доме все равно чувствуешь себя как-то спокойнее. «Неужели любопытство ни разу не заставило тебя заглянуть в ее окно?» — спросил грешник, не скрывая удивления. что не верится. Я...» «Я, что ж, действительно рассказывала тебе, как заглядывала в чье-то окно?» Он кивнул. «Это на тебя не похоже», — заметил Герет с интересом, посмотрев на нее. «Вот именно», — растерянно пробормотала девушка. «Я точно знаю, что никогда бы не сделала ничего подобного. Подглядывать в окна — тфу отвратительно. И все-таки я помню Клефтона и тех женщин. Как бы еще их увидела, если не через окно». «Может, тебе все приснилось?» — спросил Теймор. Феори пожала плечами, и взгляд грешника на секунду сделался пронзительным. Губы шевельнулись, беззвучно произнеся «Интересно». И девушка испугалась. Похоже, она совершила ошибку. Ей вдруг захотелось остановиться прямо посреди улицы, взять Теймора за руку и рассказать ему все от начала и до конца. Говорить пришлось бы долго, до самого утра. «Не смей», — проранила владычица Нави и думать забудь. Ферри оставалось лишь покориться. Среди окрестных домов все чаще попадались пустышки, безликие, безжизненные, похожие на скорлупки от выпитых яиц. В их окнах не горели огни, не шевелились ничьи тени, и даже воздух рядом с ними казался другим, затхлым, застоявшимся. Наяву здесь никто не жил, а ведь когда-то, если верить рассказам Киарона, именно по этой улице — Вновь прибывшие путешественники попадали в самое сердце города. Они миновали последний дом, покосившуюся развалину. Девушка невольно замедлила шаг, и Геррет, внезапно ставший очень молчаливым, последовал ее примеру. Дорога вильнула, пошла вниз по склону холма, мимо густых зарослей. Вот впереди показался большой плоский камень — Днем он часто становился пристанищем для ящериц, которые любили погреться на солнышке, но в наве их не было. Как, впрочем, и солнце. «Теймор!» «Что такое?» Грешник над правым плечом, которого безмятежно парило золотое облако, обернулся и удивленно взглянул на своих спутников. Он стоял у самого камня, но по ту сторону. Феория сглотнула, ощущая внезапное волнение. Волчонок заворчал» можно было все объяснить на словах, однако она поступила иначе пошла к темору, то пыталась пойти ощущение было не из приятных.начала воздух сделался плотным и упругим, а потом в лицо задул такой сильный ветер, что глаза тотчас же наполнились слезами она шагала на месте ничего вокруг не видя. странно это выглядело должно быть забавно постой не надо я голос прозвучал очень спокойно. «Дай-ка мне руку!» «Как?» — почти что прокричала она. «Я не могу!» Ветер дул все сильнее и сильнее. А потом внезапно стих. Причем ее глаза вновь обрели способность видеть, фёри почувствовала, как пальцы Теймора сжимают ее запястье. Грешник осторожно потянул девушку к себе. Мгновение и барьер преодолен. «Вот это номер!» — восторженно восликнул Герет. «Ну и дела!» «Ты что же, разрушил его?» И, не дожидаясь ответа, мальчишка ринулся к ним. Через секунду он сидел на мостовой в нескольких шагах от преграды, растерянно моргая и потирая ушибленный зад. Ночной Эйлам по-прежнему охранялся, и Феоре понятия не имело, как Теймру удалось обмануть невидимого стража, пусть даже всего один раз. «Эй!» — с обидой проговорил Герет. «Ты что же, нарочно?» Теймр хмыкнул. «Я тут ни при чем». — А вот тебе не мешал бы научиться терпению. — Вставай. — И медленно, очень медленно. Иди сюда. — Ко мне. — Да, падать больно, знаешь ли. — Знаю. — Руку протяни, тогда не упадешь. Сказано, сделано. Едва стало заметно, что Геретту приходится преодолевать сопротивление барьера, Теймор шагнул вперед и свободной левой рукой схватил тонкую мальчишескую ладонь. Фьюрион почему-то не отпускал. — Ну вот... «Все в сборе». «Очень хорошо». «Так и будешь меня держать?» спросила она. Грешник кивнул. «Почему?» «Не хочу проверять, что произойдет», проговорил он, отворачиваясь. «Барьер-то никуда не делся. Он может отбросить вас обратно, а может и раздавить на месте». «Раздавить?» испугнахнул, говорит. «Не отпускай меня». «Он не отпустит», сказал золотой дьюс. «Не бойся». Ферри вновь почувствовала, как шевелится волк, и потребовала объяснений. Прикосновение Теймра, о котором она еще вчера мечтала, сделалось неприятным, и грешник это почувствовал. Он и впрямь принялся рассказывать, что произошло, но его голос звучал как-то тускло, невыразительно. Преграда была предназначена для того, чтобы Элам не могли покинуть люди. «Люди!» но не дьюсы «Мы же единое целое», — сказал Теймор, и «Золотое облако» еле слышно повторило последние слова. «Мы неразделимы, хоть в Наве это не столь очевидно, как наяву. Если он может покинуть Эйлам сейчас, то я не вижу причин, по которым это не удастся сделать днем. Если понадобится, я смогу уйти». Ферри показалось, что с неба на нее вот-вот посыплются камни. «Ты собираешься нас бросить?» «Не раньше, чем выполню обещание», — ответил грешник. Ей почудилась недосказанность, и он тут же прибавил «Я пока что не знаю, когда это произойдет». «Скоро», — поняла девушка. «Он уже все просчитал, все понял. Он уничтожит Навь, как обещал, и уйдет. Ох, Создатель! Я и не думала, что все случится так быстро, слишком быстро. Дверь Вдруг проговорил Геретт, там дверь. «Вы ее видите?» Шагав в двадцати от места, где они стояли, дорога поворачивала, прячась за холмом, дверь располагалась именно там, причем прямо на дороге, выкрашенная в зеленый цвет, с молотком в форме какой-то замысловатой фигуры и маленьким ковриком, постеленным у порога, как будто дом, внутрь которого она вела, стал невидимым. «А ведь я ее уже видел раньше». «Только это давно было год назад, еще до того, как мама запретила мне на улицу выходить». «И где ж ты ее видел?» — спросил грешник. «Наеву?» Герет решительно замотал головой в Нави, где-то в двух кварталах от нашего дома, если в сторону Совета идти. «Теймар!» — Феори закашлялась, скрывая волнение. «Я видела такие двери раз десять, если не больше. Это все шуточки какого-то заблудшего Дьюса или нескольких. Разве кто-то мог построить дом в таком месте?» «Ты сама ответила на свой вопрос», — сказал Теймор, золотое облако пробормотало. «Дьюс, еще чего? Никакой то не дьюс?» «Наяву здесь нет дома, так откуда же взяться дьюсу?» «Следует понимать, перед нами фойе?» Парировала девушка и тут же вспомнила дверь в песке, которую им обоим довелось увидеть не далее, как накануне днем. Выражение ее лица, наверное, сделалось очень красноречивым, потому что грешник усмехнулся. «Вот сейчас и проверим». Хватка у Теймора была крепкой, любопытство тянуло его вперед, а Герет подливал масло в огонь, нетерпеливо вытягивая тонкую шею, чтобы поскорее разглядеть загадочную дверь в мельчайших подробностях. Фюри ощутила себя камнем, привязанным к ноге грешника. этим мельничным жерновым, большим и тяжелым. Она не могла остаться на месте, не могла удержать Теймора и Герета. Ветерок тронул верхушки деревьев на холме. Это был не ветер, нави, а настоящий северный фае Весьма редкий гость в мире сновидений. Он принес тот самый запах, резкий, неприятный, пробуждающий тревогу, запах зверя. Девушка неохотно сделала шаг и внезапно поняла, как должна поступить. — Ты хотела, чтобы я признала твою власть? Тогда помоги мне. «Что ж», — ответил знакомый голос, — «ты сама попросила». И на них упала тьма. Скрипка то плакала, то выла, и от жутких звуков кружилась голова. «Где я? Что со мной?» Вслед за слухом стали постепенно возвращаться и другие чувства. Сначала Фьори ощутила тяжелый запах ночных цветов, Потом вдруг поняла, что дрожит от холода, и что странная ноющая боль поселилась в ее запястьях и щиколотках. Зрение вернулось в последнем, но легче не стало. Кругом по-прежнему простирался непроглядный мрак. «Где я?» Невидимый скрипач перестал терзать струны, и девушка услышала легкие шаги, которые могли принадлежать лишь черной хозяйке. Шорох шелка. Негромкий далекий смех, Еле ощутимое прикосновение, Затянутые в черную замшу пальцы Вскользь прошлись по ее шее, Словно обозначив место для удара топором. «Тебе конец. Ты моя. Ошибаешься?» Голос Феори предательски дрогнул. «Я не твоя. Я ничья. Не обманывай себя. Ты никогда не была свободной. Сначала море, потом к яран и краски но недолго совсем чуть-чуть а теперь появился этот золотоглазый из вас могла бы получиться неплохая пара сложить все по-другому но ты все решила когда позвала меня пока черная хозяйка говорила остатки смелости покидали ее пленницу как вода покидает треснувший кувшин теперь я исполню свою и твою мечту Во тьме расцвели тысячи огненных цветов. Сумасшедший музыкант вновь заставил скрипку рыдать, а невидимые цепи натянулись, вынуждая Ферри идти вперед. Она повиновалась бездумно, словно кукла. «Теперь этот город полностью принадлежит мне». безглазые личины окружили девушку со всех сторон, схватили за руки и увлекли за собой. Среди разноцветных масок мелькнула серая кошачья морда — Ньяга был поблизости наверное, ждал удобного момента, чтобы кинуть в нее еще одну молнию. Ну и пусть. Мне все равно. Феори подняла голову и поначалу решила, что видит небо, полное ярких звезд. Небо Нави. Однако уже в следующее мгновение стало понятно, что над ней лишь высокий потолок и стая блуждающих огней. Это был не бульвар Щеголи, а огромный зал. Но здесь тоже танцевали дьюсы. Теймора рядом не было. Герет пропал. Не думай ни о чем. Танцуй. Дьюс в пестрой маске попугая потянул ее за руку, привлёк к себе. Фиория попыталась воспротивиться, но цепи натянулись, а кандалы больно сжали запястье. Звезды на небе, мигнув, сложились в огромную надпись. «Подчинись!» Сопротивляться не было сил... И она поддалась, позволила закружить себя в танце, который делался все безумнее, позволила себе проиграть эту безнадежную битву. «Все верно», — сказал попугай, тряхнув золотистыми перьями. «Иногда единственный выход — притвориться, что проиграл. А потом едва твой противник утратит бдительность, нужно что...» «Убить его», — выдохнула Феория, не веря своим ушам. В прорезях маски лукаво блестели знакомые темные глаза, а покрывавшие ее яркие полосы и пятна постепенно растворялись, уступая место чистому золоту. Сковавшие ее волю невидимые цепи вновь натянулись и лопнули. «Нужно бежать!» — крикнул Теймор и, крепко сжав ее руку, ринулся сквозь толпу. «Хватайте их!» — закричал один из дюсов которого грешник сбил с ног. Его оглушительный вопль подхватили остальные, но ни один из них не попытался схватить беглецов. «Они не служат черной хозяйке», — поняла Феори, — «они просто развлекаются». Ей было известно, однако, что у повелительницы Нави есть слуги, преданные и очень опасные. Миг и толпа веселых духов отхлынула, как морская волна. Теймор и Феори выбежали из бального зала и оказались на лестнице, освещенной призрачными голубовато-зелеными огнями, которые стайками парили тут и там. Ступени были слишком широкими, словно предназначались не для человеческих ног». Но грешник бежал по ним, легко взмывая воздух на каждом шагу. В какой-то момент Феория ощутила, что ее тело почти ничего не весит. На его я бы уже давно выбилась из сил. Они бежали куда-то вниз, а лестница все не кончалась. Отчасти это напоминало Риарен, хотя там было не так красиво и не так страшно. Звуки музыки постепенно отдалялись, И лишь это помогало осознавать, что они все-таки двигаются, а не стоят на месте. «Что такое?» — вдруг спросил Золотой Дьюс, и Теймор тотчас же остановился. «Ты прислушайся. Какой-то странный звук. Кто-то воет. Я не видел в этом замке ни одной собаки». Ферри прислушалась и поняла, что собаки ни при чем. От страха ей стало очень холодно. «Это волчий вой», — сказал грешник, — «и он раздается оттуда, куда мы идем». Но я еще подумал, почему это нас никто не попытался догнать, насмешливо проговорил Дьюс. «Сдается, мне отсюда нельзя выбраться, не попрощавшись с хозяйкой. Ну что, идем дальше?» Они снова двинулись вниз по лестнице, но теперь уже не так быстро. Вой становился все громче. Страх Фиори нарастал. И когда перед беглецами вдруг оказался огромный зал, дальние углы которого терялись во тьме, она уже не вполне осознавало что происходит». «В этом зале были клетки. Бесчисленные ряды клеток. И в каждой сидел...» «Так я и знал», — удовлетворенно произнес Теймар и подошел к ближайшей клетке. Большой серый зверь уставился на него из-за решетки, оскалил зубы. Глухое рычание заставило Фиори дрожать, и даже ее собственный зверь в испуге забился куда-то в дальний угол... Он был лишь щенком по сравнению с этим существом, чья сила, казалось, могла бы сокрушить что угодно. Она даже не представляла себе, из чего сделана решетка, способная удержать в неволе такую тварь. «Как их много!» Дьюс подлетел к лицу Фиори, и все вокруг окуталось золотым туманом. «Те самые волки, о которых ты говорила? Но зачем черная хозяйка держит их здесь?» «Я не знаю», — ответила девушка. ты «Теймар, давай уйдем скорее!» «Мне тут не нравится». «Да-да, конечно», — пробормотал грешник. Он и волк глядели друг другу в глаза, не мигая. «Сейчас». «Феори, кому-нибудь из горожан удавалось поймать такое существо?» «Поймать, удержать?» «Нет». «Очень любопытно. И вы, конечно же, не попытались понять, что собой представляют эти создания». Откуда они берутся и почему так рвутся на волю? ты просто смирились с их существованием, хотя без них переносить тнайв было бы куда проще, даже в каком-то смысле приятнее. «Теймор, хватит!» «Она права», — встрял золотой дьюс. «Я чувствую, как кто-то приближается. Пора уходить, они то нас схватят, если смогут. Теймор!» Грешник нехотя позволил себя увести Они побежали между рядами клеток, слыша за спиной чьи-то гулки шаги, становившиеся все громче, и вскоре увидели свет. Он лился из приоткрытой двери, которая вела на залитый огнями бульвар Щеглий. Феори приободрилась, воспрянула духом, но когда они перешагнули порог, реальность словно вывернулась наизнанку. Мгновение тьмы, и впереди оказалась лестница, ведущая... «Будь я проклят!» — зашипел грешник, невольно сжимая ладонь девушки так, что хрустнули кости. Особняк черной хозяйки возвышался перед двумя беглецами, и казалось, будто каждый камень его мощных стен насмехается над ними. «Мы же только что из него вышли!» Он повернулся к лестнице спиной, увлекая за собой Фиори, но все повторилось. Пространство Нави, причудливо изогнувшись, вернуло их в прежнее положение и ненавистный дворец вновь оказался перед ними. «Можно вертеться хоть целую вечность», — поняла девушка. «Мы не сможем отсюда уйти». Дьюс взлетел, будто желая осмотреть окрестности, и сверху вопросил. «Раз уж уйти от него не получается, так не стоит ли вернуться?» «Зачем?» — махнула Фиори. «Это же самоубийство!» «Стоять на месте и ждать, пока сюда явится черная хозяйка, вот это и есть самоубийство», — сказал Теймор, глядя на темные стены дворца. Она хотела посмотреть, как мы будем в панике кружиться, как кружится блохастый пес, гоняясь за собственным хвостом. «Нет уж, такого удовольствия я ей не доставлю». Грешник решительно шагнул вперед, и Феоре пришлось последовать за ним. Кровь шумела в ушах, сердце колотилось и волчонок сердито дергал цепь и пытаясь освободиться. За спиной раздался тихий смех черной хозяйки, или, быть может, ей только почудилось. Им удалось преодолеть едва ли десяток ступеней, когда впереди вдруг возникло облако плотного тумана, в котором едва просматривалась чья-то массивная фигура. «Слуга хозяйки», — прошептала девушка. «Нам конец. Это мы еще посмотрим», — сказал Теймор. Он протянул руку к золотому дьюсу, и тот послушно лег в ладонь рукоятью меча, чье лезвие золотисто мерцало в темноте Нави. Страшлестница вышел из тумана, оказавшись огромным рыцарем в мерцающих серебристых доспехах из головой медведя на плечах. «Тебе не место в моем городе», — проревело чудовище. «Умри!» Грешник взмахнул мечом. «Явь!» Голова болела так, словно изнутри по вискам колотили молоточки. После головокружительного бегства из обители безумных масок казалось странным вновь очутиться в доме Кьярона, в комнате, которую они с Солой раньше делили на двоих. Теперь здесь жил Герет, но обстановка не изменилась. Даже вторую кровать Кьярон предусмотрительно оставил на прежнем месте. «Ты моя!» сказала черная хозяйка я сделаю то о чем давно мечтала фферри открыла глаза уставилась в потолок по поперечной балке полз большой паук черный мохнатый чем то похожий на оживший уголек из камина раньше здесь не было пауков дом стал таким неухоженным или это к яран стареет Мысль обжигала. В Наве она обязательно заставила бы волчонка сердито рычать. «Волчонок!» «Да!» «Он вырос!» «А вот эта мысль как раз оставила девушку равнодушной!» «Это ты?» Сквозь сон пробормотал Герет и перевернулся на другой бок. «Я хочу еще подремать!» «А?» «Можно?» «Можно, можно!» Она встала, подошла к кровати названого племянника... Мальчик спал очень беспокойно, и к утру его одеяло всегда перемещалось на пол. Этот день не стал исключением, а было не просто устоять перед искушением пощекотать босую пятку, главное, чтобы ты потом проснулся. А? Ага. Я только одним глазком посмотрю, и сразу назад. И он засопел, уткнувшись носом в подушку, стараясь не шуметь, Фёре оделась Нащупала на полке под умывальником гребень и вышла из комнаты, намереваясь привести себя в порядок где-нибудь в другом месте. Паук побежал следом за ней, шустро перебирая лапками. «Теперь этот город полностью принадлежит мне». В доме Кьярона почти не осталось зеркал. То, что пряталось на чердаке, было не в счет бродив по кухне, Ферри углядела свое полупрозрачное отражение в оконном стекле и причесалась почти вслепую. За окном виднелась тихая безлюдная улица, отчего-то навевавшая тоску. Утро тянулось, как густой мед. — Ты долго будешь за мной наблюдать? — спросила она, не оборачиваясь. — А ты против? — раздался позади голос Теймара. В стекле впрямь не отражался, чего нельзя было сказать о золотом дьюсе. Два мерцающих огонька и размытое пятипалое пятно выдали наблюдателя с головой. Я ведь просто смотрю. По спине Феория пробежали мурашки. Там, на лестнице. Она помедлила. Я думала, что нам не спастись. — Ты решила, что это и впрямь был в фойе спящего медведя? Грешник негромко рассмеялся. «Спору нет, он выглядел весьма убедительно. Наяву я ни за что не справился бы с противником такого роста, с такой громадиной. Нафь исполняет желание, помнишь? Там, возможно, все, стоит лишь пожелать. Конечно, в его голосе послышалась нежность, но танцевать я умею на самом деле. И весьма неплохо. Танец. Ферри вдруг совершенно отчетливо вспомнила, как это было». Бесчисленные маски, пестрый вихрь красок, чарующая музыка. А потом ей на пришел и сон, увиденный позапрошлой ночью. Покраснев, она сказала, «Не стоит полагать, будто после случившегося в Наве что-то изменилось». «О, конечно!» Он опять рассмеялся. «С каких это пор спасение жизни что-то меняет? А уж если оно происходит не впервые, то и говорить не о чем. Теряется острота новизны». Она закрыла глаза и почувствовала, как по щекам потекли слезы. «Вечно я перед кем-то в долгу. Сначала перед Кьяреном, потом перед Эльером, еще кое-кем из эламцев. А теперь вот появился ты и принялся меня спасать. Извини, это ведь очень непросто, знаешь ли, как будто тебе днем и ночью что-то шепчут на ухо, не давая ни минуты покоя, ни мгновения тишины». Она перевела дух. «В Нави с тобой проще». Ты не такой язвительный, как наяву. «Еще раз прошу прощения», — проговорил грешник тоном, который в точности подтверждал только что сказанное ею. Ферри наконец-то обернулась. Он стоял, скрестив руки на груди и облокотившись о дверной косяк. Теймор улыбался. «Может, не будем ссориться из-за пустяка? Я не считаю, что ты мне чем-то обязана». Без ложной скромности замечу, что я был бы богачом, если бы каждый из спасенных мною раскошелился хоть чуть-чуть. Просто мне не нужны сокровища. Может, ты действительно богач?» Он рассмеялся и поднял обе руки, демонстрируя ремни на предплечьях. «Почти угадала. Пестрые сестрички стоят целое состояние. вздумай я их продать, жил бы безбедно целый год в самой дорогой гостинице Киолиры. В моем мешке есть еще парочка похожих вещиц». Но все они мне достались бесплатно, поэтому продавать их не следует. Только дарить. — Дарить? — изумленно переспросил Эфиори. — Почему? — Потому что я за них не платил, — ответил грешник совершенно серьезно. — Всякое действие рождает противодействие. Если я заработаю много денег, ничего при этом не потратив, то обязательно потеряю нечто соизмеримое по стоимости. Это в лучшем случае. А если продать дешево? «Таков один из способов нанести Дьюсу смертельное оскорбление», — хмыкнул Теймор. «У этих созданий странные представления о чести и свободе. Впрочем, как у многих людей. Феори, твой опекун будет на меня в обиде, если мы с ним не встретимся нынче утром. Откуда мне знать?» — пробурмотала она вновь краснее. «Вероятно, нет». «Превосходно», — сказал грешник. «Он как будто слышал, что сказал вчера к Кьярон своей воспитаннице». «Чем дальше твой новый друг окажется от моего внука, тем лучше. В таком случае я ухожу». «Сейчас?» Золотоглазый кивнул, и Фиориат вернулась, пряча смятение. «Все верно. Он многое узнал о городе и больше не нуждается в проводнике. О ее жизни теперь не угрожают поборники справедливости и верные последователи Создателя. Ее не надо охранять, по крайней мере, наяву». «Здесь черная хозяйка тебя не тронет», — сказал Теймор. «Не бойся. Скоро она и в Наве оставит вас в покое». «Я не боюсь». Он улыбнулся и, пожелав ей удачного дня, ушел. Вскоре Фюри как раз успела приготовить нехитрый завтрак, спустился к на первым делом спросил, как гарет «Лежит в своей постели», — ответила она неприятно, удивленная, что книжник словно не заметил отсутствия Теймора. Не пугайся, он просто спит, сказал, что хочет досмотреть сон. Опекун проворчал что-то насчет ленивого мальчишки, и больше они за все утро ни о чем не говорили, если не считать каких-то пустяков. Каждое слово было подобно камешку, падающему на дно тонкостенной фарфоровой чашки. Вроде слишком мало чтобы причинить вред, а кто его знает? Феори решила не задерживаться у опекуна и отправилась домой но по дороге вдруг решила зайти в лавку Джареда. «Ты?» — ахнул толстый торговец, едва завидев гостью. Его густые брови сошлись на переносице, лицо сделалось одновременно сердитым и растерянным. «Чего пришла?» Неласковый прием оказался для девушки неожиданностью. Хоть работать вместе им доводилось очень редко, последний раз случился вскоре после происшествия с разбитым товаром но Джаред при встрече был неизменно вежлив и даже как-то завел речь о новых заказах. Фьори знала, что это всего лишь профессиональная учтивость, и все же ей проще было не думать, какие чувства испытывает торговец на самом деле. «Я что-то не заметила на дверях списка тех, кому дозволено переступать порог», — сказала она, и вдруг поняла, что подхватила от теймора язвительность, будто заразную болезнь. «Вероятно, потому что его там нет», — Джаред вздохнул, его суровый взгляд немного смягчился. «Ты это... не обижайся. Сегодня с утра всё не ладится, вот я и болтаю всякую чушь». «Ну, ну и заметно», — пробормотала Феория и огляделась по сторонам. После того неудачного во всех отношениях дня Джаред приноровился по-другому располагать товар в лавке, да и сам товар стал другим. На полу, куда ни кинь взгляд, рядами стояли вазы для цветов. Маленькие, размером едва ли с локоть, и такие огромные, что девушка невольно вспомнила старую сказку, в которой некий влюбленный юноша пробрался в тщательно охраняемую спальню своей возлюбленной, спрятавшись именно в такой вазе. В одном ряду зияли две бреши. С утра Джареда уже навестили клиенты. чего ты не предложил мне украсить одну из них?» — спросила она. «Хотя можешь не отвечать, и так знаю». Торговец снова помрачнел. Они с Ферри уже несколько раз затевали разговор на опасную тему, но никому не хватало духа сказать то, что хотелось. Не хватало до этого дня. «Марок тогда все твердил, что первое блюдо само с полки на пол грохнулось, а уж за ним остальные пошли», — произнес Джаред очень тихо, почти шепотом. «Голубое, зеленый каймой». «Твое блюдо, Фиори. Твоя работа». Ей невольно вспомнились слова теймора «Они весьма болезненно воспринимают заточение в какой-нибудь рукотворной вещи и всячески пытаются вырваться на волю. Интересно, какой был уровень у Дьюса, заточенного в том злополучном блюде?» «Ну, я зла не держу, ты не думай», — продолжил торговец, и на этот раз сомнений в его искренности не было в том, что приключилось, только я один и виноват. «Суд решил случай», — напомнила девушка. Джаред покачал головой. «Мне лучше знать». Чуть помедлив он проговорил. «Тут до тебя...» «Это самое...» «Твой постояле заходил?» а, а «Ну да. Вот почему ты так испугался, Джаред». «Что ему было нужно?» «Да вроде ничего. Ходил тут, разглядывал...» Хозяин лавки говорил медленно, словно взвешивая каждое слово. «Указал на две вазы. От них, — говорит, — лучше избавиться, чтобы потом совесть не терзала из-за того, что покупатели пострадали. Дескать, от таких сильных дюсов ни пятно на росписи не спасет ни трещины. И куда ты эти вазы подевал?» Он тяжело вздохнул. «Уже разбил. Любой другой торговец на месте Джареда пропустил бы совет грешника мимо ушей, а то и вытолкал бы непрошенного помощника из лавки, обругав, на чем свет стоит. Феория спрятала улыбку. Не расскажа она вчера Теймору о происшествии, приключившемся три года назад, грешник не стал бы навещать эту лавку и не сумел бы предотвратить беду. Вазы разбиты, дьюсы свободны. Джаред, правда, остался в убытке. Больше он ничего не говорил? Говорил с неохотой признался торговец, показал мне одну вазу, она там, в углу, и спросил, что я думаю о рисунке. Я честно сказал, трехгрошовое барахло, которое попало ко мне случайно, и теперь все никак не продается. Чего ты так на меня смотришь? Сама ведь знаешь, что рядом с ним врать попросту невозможно. Так вот, я все, как есть ему, выложил и стал ждать, что дальше будет. Этот твой... Теймор, парцел, постоял, постоял немного и вдруг заявил. Есть у меня один знакомый художник, который однажды создал очень неудачную картину. Все думали, он спрячет ее и не станет никому показывать, но вышло иначе. Художник оставил картину в своей мастерской, причем на самом видном месте. Тут он на меня взглянул глазищами своими золотыми и спросил, что я об этом думаю. А ты, Фиори, как считаешь? Ну... «Я даже не знаю». Она пожала плечами. «Быть может, этот художник хотел показать, что только у создателя не бывает неудачных творений». Джаред нахмурился. «Вы с ним что, сговорились?» Фьори еле сдержалась, чтобы не переспросить с кем. Торговец не понял бы шутки, он явно отнесся к рассказанной Теймером истории всерьез. «Знать бы, существует ли этот художник на самом деле?» Подумала она и вдруг поняла, зачем грешник явился сюда, затеял беседу с хозяином лавки, высмотрел среди товара самый неудачный экземпляр. «Мэрек нынче у своего деда в мастерской работает», — сказала девушка. Джаред наверняка знал это сам, но сейчас нужно было как-то подтолкнуть его и направить в сторону, указанную грешником. «Говорят, неплохо справляется». «Говорят». Пробормотал торговец, и его взгляд сделался задумчивым, как будто он уже подбирал слова для предстоящей нелегкой беседы. Фиори почувствовала, что пора уходить, но в последний момент Джаред сумел удивить ее еще раз. «Ты заходи», — сказал он смущенно. «Есть тут задумка одна. Может, и поработаем опять? Вместе?»